— Капитан Немо неторопливо вошел в салон. — Оля, господин Лун, наутилус готов к отплытию. Капитан неуловимо поклонился. — Мы сумели исправить руль глубины и освободили винты от сетей. Я не знаю, из чего они изготовлены, но если бы морской дьявол существовал на самом деле, я уверен, они бы его выдержали. Выбрасыватели оставлять в море такие сети — «На мой взгляд, худшее преступление. Рыба гибнет, тысячами запутываясь в них. Морские животные задыхаются, не имея возможности всплыть на поверхность. Я бы за подобное наказывал по всей строгости». Баси Лун, который держался так, будто ничего особенного между ним и Олей не произошло, был полностью согласен с капитаном. По его представлениям о мире, человек должен брать от природы ровно столько, чтобы прокормить семью и отослать подарок на стол своего господина. Э, точнее, наоборот. Оставить господина без подарка юноша почитал грехом еще большим, чем брошенный в море сети. Китаец уже хотел было развить с капитаном дискуссию на тему наиболее подходящего наказания для нерадивых рыбаков, но Оля попросила мужчин сменить тему. Она тоже против разбрасывания сетей, но выслушивать варианты наказаний нет уж, увольте. «Вы не выбросили эти сети, капитан?» Молодой воин вопросительно поднял брови. «Нет. Мои люди вытащили их на сушу и оставили там». «Напрасно. Если вы говорите, что они смогут выдержать черта, то и для дракона, наверное, сгодятся». Капитан Немо уважительно посмотрел на юного собеседника и немедленно велел команде расправить и аккуратно сложить сети, а потом поместить их в один из выходных шлюзов. Сам же шлюз наполнить водой, чтобы при необходимости сети можно было достать сразу. Отдав распоряжение, он подошел к столу, где была развернута подробная карта Южно-Китайского моря. Капитаны Баси Лун выжидательно посмотрели на Олю. Не сразу поняв, чего от нее хотят, мысли девочки были заняты совершенно другим, та, наконец, сообразила, в чем дело. Достала из кармана купюру с драконом и отпустила ее над картой. Купюра легла прямо посреди моря, где не было ни клочка суши. Басилун тоже попробовал трюк с купюрой, и бумажка всегда ложилась на одно и то же место, да и сам юноша чувствовал, что место верное. Капитан Немо склонился над картой, испещренной одному ему понятными пометками, внимательно вгляделся и ткнул пальцем в пересечение разноцветных линий. «Я знаю то место». Под горным хребтом есть пещера, в которой может укрыться не один Наутилус. Мне кажется, мы найдем нашего дракона там. Капитан поспешил в рубку управления, и вскоре вибрация судна показала, что Наутилус набрал полный ход. Басилун начал свои приготовления. Первым делом он взял у Оли купюру с драконом, а себе палец и что-то нашептывая, капнул капельку крови на купюру, которая, впрочем, не измазалась, как можно было предположить, а мгновенно впитала кровь, так что ее не стало видно. Басилун положил купюру на то место, где предположительно находился дракон и повернулся к соратнице. «Если мы найдем Басю здесь...» то мне потребуется твоя помощь». «Конечно!» — кивнула девочка, думая только о несостоявшемся поцелуе. «Но я ничего не смыслю во всем этом. А тебе и не надо ни в чем разбираться. Только когда все начнется, удерживай картинку на том месте, куда она все время показывает. Поверь, это будет очень непросто. Но я знаю, у тебя все получится». Китаец ласково погладил Олю по волосам и вышел из салона. В своей каюте Басил Лун разложил на столике перед иллюминатором стопку рисовой бумаги, кисточки и разноцветную тушь. Потом разделся, встал перед большим зеркалом и, что-то напевая или читая стихи, стал наносить на грудь, руки, ноги и плечи рисунок тушью. Дракон на его теле практически исчез под слоем иероглифов, линий и непонятных знаков, но юный воин не останавливался. Когда в иллюминаторе показался склон подводного горного хребта и Наутилус начал неторопливое погружение к его подножию, все доступные места на теле Баси Луна были скрыты под слоем туши. Наконец подводный корабль опустился на глубину и был готов войти в пещеру. Тогда Баси Лун накинул на себя легкий шелковый халат, вернулся в салон и вызвал капитана из рубки. Немо вошел в салон и с интересом посмотрел на расписанные тушью руки китайского юноши, выглядывавшие из под подшелковой ткани. Тот, не обращая внимания на его интерес, спросил, «Капитан, можете ли вы, как только мы увидим дракона, выпустить меня наружу?» «Конечно, господин Лун». «Но нужно будет надеть скафандр, а это дело не быстрое. Не экипироваться ли вам сейчас, заранее?» «Нет, капитан, скафандр мне не понадобится». «Просто заполняйте переходную камеру водой не очень быстро, хорошо?» «Как скажете». Капитан Немо снова недоверчиво посмотрел на собеседника. Он не мог себе представить, что кто-то сможет выжить без скафандра на такой глубине. «Я немедленно распоряжусь, и вас выпустят наружу по первому вашему требованию». Юноша благодарно поклонился, и капитан поспешил занять место за штурвалом в рубке рулевого. Корабль начал неторопливо двигаться ко входу в огромную пещеру. Оля с тревогой обратилась к молодому китайцу. — Лун Сяншен, что ты делаешь? Ведь на такой глубине человека в секунду расплющит. — Человека расплющит, — согласился с ней Баси Лун. — Но я ведь не зря здесь нахожусь, правда? Он снова погладил ее по волосам и ласково заглянул в глаза. — Просто верь в меня, и все будет в порядке. Оля кивнула. Когда в иллюминаторе луч прожектора наткнулся на змеевидное тело дракона, Оля уже почти перестала бояться и с нетерпением ждала, когда же все закончится. Она стояла у стола с картой, сильно прижав к ней купюру, пока еще никакого движения под ее ладонями не наблюдалось. В иллюминатор было видно, что дракон ранен. Вспоминая рваную рану на боку своего друга, Оля вдруг осторожно пожалела несчастного дракона, заброшенного в мир людей, чьей-то злой волей. Ей так захотелось просто предложить ему руку помощи и проводить в его родной мир. Но дракон сейчас такого жеста не понял бы. Даже раненый он собирался драться... Купюра под рукой Оли вдруг дернулась, и девочка от неожиданности чуть ее не упустила. Затем бумажка заметалась сильнее. Краем глаза Оля увидела, как за окном дракон бьется, словно в невидимой клетке, то бросаясь на нее грудью, то пытаясь обогнуть неведомое препятствие. Иногда ему почти удавалось прорваться сквозь преграду, и тогда Оля все внимание уделяла тому, чтобы не дать маленькой бумажке сдвинуться с места. Лун выскользнул из салона не попрощавшись. Через несколько секунд раздалось шипение воды, которую насосы нагнетали в переходную камеру. А еще через минуту от корабля отделился второй дракон. Видимо, и дракон за бортом, и Оля опешили вместе. Девочка от изумления даже выпустила из рук купюру, и дракон в тот момент мог просто исчезнуть. Но он оставался на месте завороженно глядя на неожиданно появившегося собрата. Приблизившись к дракону-разбойнику, новый дракон медленно стал кружить вокруг него. Оля вдруг поняла, что он исполняет какой-то танец, смысл которого девочка была не в состоянии постичь. Зато тот, кому был адресован танец, отлично его понимал. «Минута!» И драконы уже закружились вместе, а купюра на столе задвигалась в такт вместе с ними. Оля даже не подумала ее остановить, так заворожил ее танец. Тела двух фантастических существ парили в толще воды. Скользили, встречались, переплетались, переливаясь в луче прожектора всеми цветами радуги и опять расплывались в стороны, чтобы через мгновение встретиться вновь. А потом Оля заметила, что танцует только один дракон. А книжный пришелец медленно опускается на дно, смежив веки и свернувшись в плотный клубок. Второй дракон прекратил свой танец и метнулся к кораблю. Капитан немо тоже был свидетелем драконьего танца. Когда дракон кинулся к подводной лодке, он дал команду немедленно откачать воду из шлюзовой камеры, а сам поспешил к шлюзу. Насосы взвыли, буквально через минуту переходная камера была пуста, дверь открылась, и мокрый Басио Лун вывалился из шлюза. Он тяжело глотал воздух, лицо его было синим, юноша еле держался на ногах. Ему дали обсохнуть и одеться. Но прошло немало времени, прежде чем китайский воин отдышался и смог говорить. Только когда все собрались в салоне, до Оли дошло, кем был тот... Второй дракон. А вот теперь, капитан, нам понадобятся ваши скафандры. Дракон крепко спит и не проснется еще около двух часов. Давайте подготовим его к транспортировке. Наутилус лег на грунт рядом с драконом. Вся команда, и Оля в том числе, надев скафандры, укутывала книжного пришельца крепкими сетями. Хорошо еще, что работа проводилась под водой, и дракон весил не столько, сколько на воздухе. Баська за неимением скафандра осталась в салоне. Она поднялась на задние лапы, передними опершись на стекло и внимательно следила за Олей. Помочь ей собака сейчас не могла, но это не повод, чтобы не приглядывать за хозяйкой. Наконец дракона крепко связали и переместили на палубу Наутилуса. Команда вернулась на борт, арабль покинул подводную пещеру, и капитан дал команду на всплыти. Заработали насосы, выкачивая воду из балластовых цистерн, и Наутилус медленно пошел вверх. Изможденный Баси Лун лежал на диване с закрытыми глазами. Оля сидела рядом, чтобы помочь в случае необходимости. Баська примостилась у ее ног, а капитан Немо был вместе со своей командой. Забытая купюра неподвижно лежала на столе, на пересечении разноцветных линий. Когда Наутилус всплыл на поверхность, пленник еще спал. Басилун с трудом встал и поднялся на палубу. Подойдя к спеленатому сетями дракону, он снял с его груди большую жемчужину и протянул Оле. — В этой жемчужине заключена сила дракона, — объяснил юноша. — Пока она остается у тебя... Ты можешь приказывать ему все, что угодно, и мой тезка будет подчиняться. Хранитель хотел поговорить с ним, так что лучше тебе прямо сейчас уменьшить его. — До размеров воробья! — очень похоже передразнил Басилун сэра Ланселота. — А я устал. Подойдя к дракону, он что-то нарисовал на его шкуре кисточкой. Дракон открыл глаза, а молодой китайский воин, шатаясь, побрел к трапу. Оля сразу поверила своему другу и поняла, что дракон находится в ее власти. Девочка внимательно рассмотрела жемчужину и с удивлением обнаружила сквозное отверстие, точно в бусине. Ну-ка, ну-ка. Где-то в ее вещах есть моток прочной нитки. Собирая сумку, она как чувствовала, что та может пригодиться. Вскоре жемчужина уже висела на ее шее, и помощница Сан без всякого страха подошла к грозному чудовищу с рычанием рвущемуся из сетей. Посмотри-ка сюда, Басилун. Оля покачала у него перед носом жемчужиной. И послушай меня. Сейчас мы отправимся ко мне домой, где ты честно ответишь на все вопросы главного хранителя книг. Потом тебя перенесут обратно в книжный мир, где я отдам тебе твою жемчужину. Но ты должен немедленно пообещать мне, что никогда больше не вернешься в мир людей. Голос дракона тяжелым басом загудел у Оли в голове. «Я обещаю тебе, девочка, но и ты пообещай мне, что расскажешь, как вам удалось меня поймать». Оля покачала головой. «Этого я тебе обещать не могу, Басилун, но ты можешь спросить своего родича, который тебя поймал». «Тогда все понятно». Дракон вздохнул и закрыл глаза. — А теперь, Басилун, стань, пожалуйста, маленьким, размером с воробья, и пообещай мне, что не попытаешься сбежать. — Обещаю, — прогудел дракон. Он внезапно уменьшился, выпал из сетей, и Оля без страха взяла его в руки. Вышедшие на палубу матросы стали убирать ненужные уже сети, а девочка спустилась в салон. Капитан предоставил ей раковину тридакны, большого двустворчатого моллюска. Заполненная морской водой, она вполне подошла пленнику в качестве бассейна. Оля нашла свою купюру и аккуратно убрала в карман. Пришла пора расставаться. Баси Лун, юный китайский воин, прощался с Олей со всей возможной сдержанностью, одновременно давая понять, как удручен расставанием. Он уверял девочку, что обязательно попросит хранителя разрешить им увидеться вновь. Оля кивала. И в душе у нее было полное смятение чувств. Капитан Немо деликатно поклонился и пообещал доставить юношу домой в целости и сохранности. Баська, на всякий случай, севшая вплотную Коле, помахала хвостом и негромко гавкнула. Спасибо, мол, за компанию, было очень приятно, но пора и честь знать. Одной рукой держа гигантскую раковину, другой Оля развернула вырванную из книги портала страницу с кодом возвращения. Миг, и они с Баськой оказались в прихожей Лыковской библиотеки. Усталая Баська тут же улеглась на любимую ступеньку и тихо заворчала, словно рассказывая ей что-то о оля пошла пристраивать раковину с драконом на стол Сан Саныча. В то же самое время пролетавший на небольшой высоте самолет разведчик китайского военно-морского флота зафиксировал на поверхности моря необычную голубую вспышку. Спустившись ниже, пилот ничего не обнаружил и, пожав плечами, отправился дальше выискивать неизвестное существо уже столько времени терроризирующее рыбаков в Южно-Китайском море.